Слово святого Иоанна Златоуста на Рождество святого пророка, притечи крестителя Господня Иоанна. Благовременен день праздника и всеобщей радости, в которой мне пришла на мысль служения Гавриила и священства Захарии. Я думаю об осуждаемом на немоту за неверие. Вы слышали евангелиста Луку, повествовавшего, как праведный Захария, когда по По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господин для каждодения. Вошел в храм Божий, а всем множество народа молилось вне во время кождения. И вот ангел Господин явился ему, стоя по правую сторону жезтвенника отдельного. Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел уже сказал ему: "Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн". О странное и тавинственное чудо! Справедливо Захария возразил ангелу. Он требовал одного утешения и получил другое. Молился за народ и назван был отцом сына, искал прощения грехов и получил обещание разрешения бесплодной утробы. Захария более желал исцеления душ согрешивших, чем беременности Елизаветы. Справедливо Захария смутился и устрашился, и как только увидел ангела, ласказал в душе своей: странен приход этого человека, странно его обещание. Кто сей, что смело вступает в священный храм? Кто он, что стоит справа алтаря Кадильного? Кто сей, что блестит образом чуждого вида? Кто сей? Я не видел человека с крыльями, ни птицы в образе человека. Кто же это, что наполняет мою душу страхом? Кто сей светоносец с полуустам, говорящий великое при закрытых устах? Кто сей наблюдатель за моей чередой? Кто сей, что препятствует моему ходатайству? Народ вне молящийся, ожидает меня с ответом от царя небесного, а это задерживает меня внутри, через меня Они приносили моления к царю, прося прощения в грехах. Об этом я молюсь, чтобы исполнить желание народа, чтобы показать деяние своей службы. Итак, перестань, как бы ты кто бы ты ни был, устрашающий меня. Если ты ангел, посланный Богом, то содействуй в моём деле, сострадай мне плачущим. Сокрушайся с сокрушающимися. Что за выгода для народа, если у меня будет сын? Что за польза, если Изавета станет кормить грудью дитя? Что за выгода, если я оставлю наследника? Отойди, устрашитель мой, кто бы ты ни был, отойди от меня. Мы стары, миновало время зачатия, погасла страсть брака, время охладило жару, мы оба мертвы для смешения. Юность не цвела, как старость произ... растет. Как Так думал Захария. Ангел же говорит ему: "Как ты сейчас слышал? Не бойся, Захария, не смущайся помыслами. Я ангел света, а не тьмы. Я Гавриил, один из начальников у царя небесного, исполняя повеление, не по своей власти приказываю. Я послан объявить тебе, а не сделать над тобою насилие. Облечён я видом, а не в обнаженном существе являюсь пред тобою" славший меня щадит твою жизнь не бойся я послан благовестить тебе а не изумлять тебя ты превзойдешь старость и седое бесчастье и бесплодную утробу и кто рождает по желанию это дар божий не изобретение человеческое разве ты не слышал слов господа я есть творец человека и образовавший дух человека внутри него не веришь захария а как был создан адам Как Ева была сотворена, как Исаак был рожден. Авраам в послушании не ошибся, а ты иерей не веришь? Неужели бессильно у Бога всякое слово, Захария? По своей старости ты возражаешь, старец, телесное мертвение полагаешь сильнее Бога? Если бы ты не видел примера Авраама, то основательно сомневался бы Сылаешься на помощь природы и не веришь настоящему божественному обещанию, но сомневаешься и споришь, О малом ты просишь и много получаешь. Ты молишь только об иудейском народе, а я благовенствую тебе о том, кто все племена приготовит к спасению. Захария услышав это и немного отвратив свой взор, в ответ говорил ангелу: "Что ты говоришь, ангел? Родит жена моя Что же об этом я молился или совершаю каждодневное в свою череду ради того, чтобы пред народом высказать свою плодородность, я прошу о прощении грехов и уже ли сверх этого пожелаю разрешения неплодства. Желаю для народа облегчения, неужели для Елизаветы обеременения. Я призываю израненные души к уврачеванию и неужели чтобы иссохшие сосцы стали млекоточными. Что ты говоришь, ангел? Жена моя родит? И что за выгода в этом для мне молящихся? Ужели слышав, не побьют меня камнями со словами, что я становлюсь главным иереем не за них и не для общеполезного спасения, но только за себя, что не благословение, а сына я принял? Я теперь уже не думаю о деторождении, рождении, отойди. Я этого уже не желаю. О чем я молился, того не получил, и теперь ты мне объясняешь одно вместо другого. Неужели же от времени не прекратилась старость? Мы не можем ходить без посоха, и как теперь нам повелевают начать своё деторождение? Старость отвергает природу. Это дело вне веры. В гроб мы глядим и будем нанимать кормилицу. Нет, я теперь уже нисколько не думаю о деторождении, Я ищу спасение народа и счастья племени, племени врагов и благоденствия города, а не детского плача, пеленок и кормления. Я нисколько не думаю об этом. Как я окажусь отцом природного сына? Старость отталкивает от себя веру Вне природы это дело. Я иду с посохом, как с конем, и ты побуждаешь меня к брачному делу, когда все тело мое стало гробом. Чем мне убедиться в этом? Скажи мне, великий Гавриил, скажи, чем мне убедиться в этом? Вот мои члены трясутся, вот по старости мы оба в землю смотрим. Если бы один был молод, а другой состарился, была бы некоторая надежда на сказанное. Теперь тело нас обоих дряхлое, ничего другого мы не ожидаем, кроме серпа смерти, как зрелые колосья во время жертвы. Если ты во всем истинен, что говоришь, владыка Гавриил, то дай наперед какое-то знамение, вручи мне залог обещанного чуда, чем мне убедиться в этом. Аарон не поверил бы, если бы не расцвел жезл. Моисей не был бы удостоен верен, если бы его рука не повелела. Гедеон не понял бы, если бы не было росы на руне. Исакия не призвал бы, если бы солнце не отступило назад. Чем мне убедиться в этом? Ты дай знамение, и я буду рад, как юноша. Дай знамение, чтобы Елизавета не посмеялась легкомысленно, как Сара. Чем убедиться в этом? Вестник архангел. Откуда для меня очевидны твои слова ко мне, если я являюсь вторым Авраамом, если будет и для меня свойственное Аврааму, то войди в мой дом, я ямою твои ноги после совершенного путешествия и предложу тебе трапезу, исполненную тайной». Елизавета за месяц трясатый муки, предизображая церковь. Спрашивай тельца, чтобы тебя одарить сыном. Чем мне убедиться в этом, о том, приносящий нам на землю прекрасное благословение свыше? Зачем ангел преднарекаешь мне имя сына и исчисляешь добродетели ещё несуществующего? Покажи мне то, что свыше природы, чтобы мне поверить тому, что против природы. Если небо станет шатром, и я обновлюсь, если море изменится, и жена моя Елизавета станет матерью, если солнце будет задержано, и иссохшие сосы источат молоко, если луна извергнется, и иссохшее утроба увлажнится, чем мне убедиться в этом? Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел тогда сказал Захарии: "Ты требуешь от Бога ручательства? Считаешь немыж сильнее владычево обещание? Не боишься наперед расспрашивать приносящего тебе благовестия? Чем мне убедиться в этом, говоришь ты? Разве тебя посылают в Египет, чтобы устрашить фараона? Чем мне убедиться в этом, говоришь, Захария? Разве ничего сверхъестественного Бог не дает?» Ты спрашиваешь последовательности у природы и не видишь изумительного дела божества. Скажи мне, Захария, на чем укреплены стопы земли? Чем поддерживается свод неба, где избираются вместилища облаков, где образуются капли дождя, где создаются хлопья снега? Кто руководит течением солнца? Кто полагает предел умаления луны? То и счит лит множество звёзд, море во время бури, как удерживается песком, как смешиваются теплые потоки, как создается мрак тумана, как образуется человек в утробе, и как женский пол оказывается слабее мужского, чем мне убедиться в этом, говоришь, Захария? Ты ищешь последовательности природы, где дело Божие, не веришь, что можешь родить бесплодное? Что же, если услышишь, что дева сверх рождает, будет ли то, чему трудно поверить, принято верой? И зато теперь наказывается неверие из-за бесплодности, чтобы ты не усомнился в чуде из-за девы. Ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить. О, человеколюбивое наказание, производящее скорее исправление, ангел вразумляет поколебавшийся голос, обуздывает дерзкий язык. Он и объяснял знаками и оставался нем. Хорошо у Инга записано и это. Оставался молчание, ожидаем рождаемого голоса Захария Иоанна, старец сына и иерей пророка. Этим ангел говорит: "Так как ты, как неверующий, ищешь знамение от Бога, то прими вечь знамение и в собственном своём теле будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется где орудие противоречия там и мщение где необдуманная смелость там и воспитательная вожа где была дерзость на том и наказание бог желал Захария, чтобы ты сделался проповедником такого чуда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 Видишь ли, что без веры ничто из должного не совершается. Только что услышал Захария эти слова, тотчас вышел из храма с молчанием, наградую за неверие. О чудо! Он вошел для освобождения других и сам вышел осужденным, принося богослужебные каждое вынес знак изгнания. Народ ждал услышать что-нибудь благое от него, а он выражал знаками: "Никто пусть меня не спрашивает, я устрашаюсь владычева негодования". О, изумительные дела! Захария обуздывается и Елизавета благоденствует, язык немотствует и утроба беременеет. Болезнь утробы переселяется на язык, речь обуздывается и рождаемая освобождается. Захария молчит, и Иоанн играет. Лишь только бесплодная увидела деву, утренняя звезда заметила солнце, и сильно взыграл Иоанн в материнской утробе, обвиняя медлительность природы, я говорит проповедник владыки, и зачем связан узами подобно с Арабам своим. Перед время рождения, не буду ждать родов, чтобы не потерять своего течения, чтобы владыка не определил заключенного раба, чтобы последовательность природы не сделать нарушением порядка. Я узнал присутствующего и не переношу молчания. Я узнал предпославшего меня в путь пред лицом своим, чтобы приготовить путь его пред ним. Я поколеблю узы природы, потому что спешу проповедовать. О, изумительные дела и чудеса, о чем не ведали на небесах ангелы, узнал Иоанн во утробе носимый и говорил матери своей. И Для престолов он был незаметен, и Насимово во утробе приходящий Бог не опередил. От Господа он скрыл тайну домостроительства, но открыл ее Насимому в чреве. И с каким благовестием пришел архангел к Богородице: это внушил внутри играющий младенец пришедший освободитель нашего народа будучи во чреве прибыл к своему другу Иоанну и видно было что создатель приветствует создание что царь пребывает в шатре воина что владыка входит в дом раба Иоанн увидев из утробы находящегося во утробе старался превзойти границы природы говоря Я не знаю ограниченного природы Господа и не буду ждать времени рождения. Мне не нужны для рождения девять утробных месяцев. Не нуждаюсь в этом теперешнем заключении, и почему не выйти из удержающих меня? Я выйду, кратко объявлю значение древнего дела, я печать божественного пришествия, я утробу воплотившегося Бога Слова. Вострублю и отцовский язык сделаю красноречивым, вострублю и материнскую омертвелую утробу оживлю. Выйду, предтеку с проповедью, возглашу всем присутствующим: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, таково и грание Иоанна, или лучше слова. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее — и радовались с нею, ибо чудом было то что в старости и из замертвелой утробы родила Елизавета это зависело не только от плотского отца но и от бога слова об этом свидетельствует сам архангел гавриил сказавший захарии вот жена твоя Елизавета родит тебе сына и духа святого исполнится еще от шрева матери своей и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их И предвидит пред ним в духе и силе Илии. Рождение сына иной изумительной природы. Оно было изумительно и неестественно, так как обычно тот, кто рождает при содействии страсти рождает, и та, которая рождает в болезнях рождает. В чём же скорбь Елизаветы, когда присутствует Святой Дух, а не неопытная восприемница, когда это дело благодати, а не тягость природы? Слушай, этот труд был уничтожен в сравнении с радостью. Не после своего рождения Иоанн получил благодать, но из материнской утробы, одевшись освящением, стал дивным предводителем, как сказал ангел: "Духа святого исполнится еще от чрева матери своей". И предыдет перед ним, то есть Господом, в духе и силе Илии. Кто кому будет предшествовать? Иоанн владыке Христу. Поэтому он называется предтечею. Как можно слышать из слов самого Иоанна о Спасителе? За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня, за мною по времени, прежде меня по престолу. Поэтому Гавриил сказал, что Иоанн предшествует царю Христову в духе и силе Илии Фесвятина. Слушай внимательно, Илия значит Бог. Так как Иоанн имел в самом себе Бога, он исполнился духа святого еще от чрева матери своей. А Бог есть дух, то о нем говорил Господь через пророка за много времени раньше. Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и многих обратит от заблуждения к истине. Ради этого Иоанн предшествует Господу в духе и силе Илии, так как у Иоанна много было сходства с Илиею. Конечно, сын рождается и речь возвращается к отцу. Захария, когда его спрашивали, как бы он желал назвать дитя, потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. Не поверивший словам ангела, теперь вынужден писать о явлении, проповедовать письмом. Тогда по слуху, не принявший сказанного, теперь законодательствует рукою, пишет о бывшем. И дав ему имя, получил речь. Отсюда все удивились. И тот час разрешились уста его, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. О, изумительное и странное чудо! Пишется имя сына, и немые уста отца открываются. Иоанн нам называется и язык называющего устраивается. Видишь ли, как он не погрешил, и мы не погрешили, сказав в приличное объяснение. Вот имя самого праведного открывает немые уста и побуждает неподвижный язык. Так вопиющий Иоанну обнаруживается, что даже самое его имя вызывает голос. Я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте мне путь Господу прямыми сделайте стези ему. О чудо, слово пребывает и голос предвозвещает. Владыка идет, и раб предпосылается. Итак Возрадуемся и возвеселимся, что Елизавета родила и Захария возговорил, что неплодное произвела, и старец воскликнул, что восковая дощечка была спрощена, и язык иерейский разрешился, и голос возвратился, что при явился, и весь мир возрад... возрадовался. Здесь следовало бы закончить слово. Но Захария не позволяет восклицанием: «Благословень Господь Бог Израилев, что поселил народ свой и сотворил избавление ему изумительные дела", что говорит Захария. После своего исцеления от немоты Захария первый раз воскликнул: "Благословен Господь". Что это значит? Захария был мертвым и воскрес. Он не был мертвым по природе, но перенес подобие смерти. Он удерживался молчанием, как гробом и как пеленами, был связан узами языка. Он возвратился к жизни, не дыша священством и принес оплакивание, горесть народа. Когда упраздняется еёдей, скорбят все за кого он ходатайствовал. После этого образного воскресения Захария первый раз воскликнул: "Благословен Господь Бог Израилев". О, Захария, если бы ты не увидел духовного голоса, Не узнал духовного земледельца, не получил дара, то не благословил бы дателя. Но Захария восхвалил Бога пророческой песнью, достойную дара. Воскликнем и мы: благословен Господь Бог христианский, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Ему слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.